Глава восемнадцатая. «Мирослава». Я не выпускала телефон из рук. Даже когда легла спать, пристроила его рядом, и то и дело смотрела на экран. Вдруг Марьян напишет. Вдруг позовет. Вдруг нужна будет помощь. Утром поднялась еще до восьми и написала сама. Спросила, как он, все ли в порядке. Марьян ответил, что все хорошо. «Не волнуйся, милая». Мне вдруг вспомнилась его просьба о том, чтобы я запомнила его именно таким, каким он был в домике у леса. Теперь я понимала, что он имел в виду. Он не хотел, чтобы я видела его лицо, искаженное ненавистью и желанием убивать. Не хотел, чтобы я боялась его и вспоминала с отвращением и страхом. Что он собирается делать? Что он сделает с собой? Меня охватил ужас. И я принялась звонить Марьяну, сжимая в нетерпении самсунд и чувствуя, как бешено колотится сердце. Едва он ответил, я завалила его вопросами. «Что ты сейчас делаешь? Что собираешься делать? Мы увидимся вечером?» «Я на работе. Вечером увидимся. У нас же облава, ты помнишь?» Голос Марьяна был тихим и спокойным. «С тобой всё хорошо?» — не унималась я. «Всё отлично. Вечером увидимся», — ответил Марьян и прекратил разговор. Не могу сказать, что мои волнения утихли. Наоборот. Теперь я думала, почему Марьян такой спокойный? Не почудилось ли мне в его голосе какая-то отстранённость? Вдруг он уже изменился? Вдруг только и ждёт вечера, чтобы напасть на меня и Матвея? Снежанка моя встала рано и уже возилась на кухне, жаря гренки для себя и для Матвея. «Тебе сварила овсяную кашу», — сказала она, увидев меня в дверях кухни. «Здорово» буркнула я, заглядывая под крышку маленького ковшика с кашей. «Что нового в школе?» «Контрольная по алгебре. Могу подсказать, если есть вопросы. Это не поможет. Думаю, мой поезд уже уехал». «Всё так плохо», — удивилась я. После недавнего реферата по химии школьный курс алгебры казался мне вообще детским лепетом. «Думаю, свои шесть баллов я заработаю, не переживай. А больше мне и не надо», — заверила меня сестра. «Садись ешь!» Появился Матвей, хмурый и неразговорчивый. Выпил кружку воды, съел одну гренку и снова поднялся наверх. Сказал, что хочет немного поспать перед облавой и попросил ему не мешать. «Даже не думали», — пожал я плечами. «Мы обе уходим, у меня пара, у Снежанки уроки». «Вызови себе такси», — посоветовал Матвей, прежде чем закрыть дверь в свою комнату. «Какой-то странный он сегодня». Заметила Снежана, провожая парня взглядом. «Мы все тут странные», — ответила я, наливая себе кашу. Каролина Григорьевна приняла у меня реферат, выдавила из себя нечто вроде «можешь, когда захочешь». И на этом наши с ней отношения замерли до следующего конфликта. День прошел спокойно, и лишь после трех, когда я отсидела последнюю пару, пришло сообщение от Богдана. «Приходи в Макдак около твоего универа», — коротко написал он. Я помчалась в Макдональдс, как ненормальная, чувствуя, как надежда растёт с каждым шагом. А вдруг Богдан узнал что-то нужное? Вдруг мы почти добрались до разгадки? «Ты мне не писала», — сказал Богдан, едва я приземлилась на стул около него и схватилась за кофе, который он предусмотрительно купил. «Извини, реферат по химии съел все мозги». Еле нашла информацию. Думала уже, что останусь с пересдачей. Ну, ты понимаешь. Могла написать хоть пару слов. Богдан смотрел на меня так внимательно и серьёзно, что я вдруг почувствовала себя последней скотиной, которая использует своего друга в корыстных целях. «Извини», — коротко сказала я. «Ладно, я уже понял, что к чему. Значит, химию сдала, да? Сегодня». Только сегодня Каролина Григорьевна приняла у меня работу». «Ничего себе, имечка! Родственница Савинской. Тётя её, представляешь?» Богдан вдруг посмотрел на меня тревожно и быстро. Потом положил на стол свой телефон и показал мне картинку на нём. Я уставилась на герб с изображением паука и креста. «Что это?» «Старинный герб рода Савинских». Раньше в Польше герб принадлежал не одной семье, а группе семей, объединяющихся в один род. То есть это не личный герб Соломеи Савинской и её отца. Это старинный герб нескольких семей, куда входили и Савинские. Герб изначально принадлежал магнату Станиславу Сомка. И что, спросила я? На той печатке, которую ты мне показала, элементы этого герба «Крест и восемь паучьих ног, выходящих из него. Точно я не могу тебе сказать. Но, предположительно, такая печатка может принадлежать семье Савинских. Вот то, что я раскопал». Меня вдруг осенило. Я открыла фотку на своём телефоне, ту самую фотку Дарины из шоколадной майстерни, где видна чашечка с шоколадом и рука с печаткой, и внимательно рассмотрела ногти. И как я сразу не обратила внимания! Маникюр! Я всегда знала, что Соломея делает себе маникюр у конкретного мастера. Только у нее. И всегда отыскивает в интернете дизайнерские варианты ноготков. Это было известно еще со школьных дней. Я даже знала номер мастера, потому что однажды спросила у Соломеи, кто ей делает такой шикарный маникюр. Ноготки на фотографии были расписаны вручную. И какие-нибудь наклейки а искусно нарисованные золотистые цветочки на розово-белом фоне, два расписанных ноготка, средний палец и безымянный. Такую работу не забудешь и не спутаешь. «Спасибо тебе, Богдан, ты очень помог!» Я поцеловала его. «Это страшное дело, мы почти раскопали его, девчонку убили не просто так, понимаешь? Поэтому тебе лучше не показываться больше около моего универа». «Все-таки девочка мертва? Вы в полицию заявили?» «Когда будут точные доказательства, заявим. Я узнаю, кто делал маникюр, и тогда у меня точно будут доказательства». «Это Саламия», — тихо сказал Богдан. «Это её ногти. Теперь я догадался». «Но для полиции одних догадок мало. Короче, просто никому ничего не говори и сюда не приходи. Пиши мне просто, ладно?» «У тебя парень?» «Да, у меня парень, и я его очень люблю». Честно сказала я и посмотрела в серьёзные глаза Богдана. «Извини, мне кажется, что ничего у нас не выйдет». «Ладно, ты тоже звони. Рад, чтоб помог». «Давай, до встречи». Я махнула ему рукой и вышла из Макдака. Матвея я нашла дома. Он спал, сопел и даже слегка похрапывал, этот правнук ведьмака. И мне пришлось потратить немало усилий, чтобы растолкать его. ты чего не понял он. «Я знаю, кто это», — резко сказала я. «Конечно, некоторые детали я уточню, это дело времени. Прямо завтра и уточню. Но я почти уверена, что девушка, которая приезжала к Дарине рыбалка, — это Соломея Савинская. Наверняка». «Откуда ты знаешь?» — спросил Матвей, поднимаясь и заворачиваясь в плед. «У меня есть свои источники», — фыркнула я, но потом пояснила, что информацию добыл Богдан. Пока Матвей делал себе кофе, я выложила ему всё, что узнала, и ещё раз показала фотку. «Могли бы и раньше догадаться», — сказал он. «Это похоже на правду. И у соломии есть мотив. Она рассчитывала выйти замуж за Григория Лушу, а ты ей сильно помешала. Но хвырь вызывала не она». «Откуда ты знаешь?» — недоверчиво спросила я. «Она слишком молодая и неопытна для этого». Её родные не позволили бы ей воспользоваться силой колодца. Ты вспомни, кто использовал колодец. Надея Савинская, Арыся и Ульяна. Они ведьмы, самые настоящие ведьмы. Савинская не ведьма. «Ты не знаешь», — возразила я. «Точно не знаю, но я могу мыслить логически. Савинская не тянет на ведьму. Завтра я позвоню девочке, которая делала маникюр Савинской, и узнаю у неё». Тогда и расставим все точки над «и». «Если будем живы», — тихо сказал Матвей. «Сегодня облава, и чувствую я, что главным нашим врагом будет нехвырь». «А кто?» — озадаченно спросила я. «Даниил Савинский. Вот увидишь». Он точно решил отобрать власть у Марьяна. Поэтому и демонстрировал вчера свою силу, размахивал крестиком отца Теодора. Он думал, что больше ни у кого не осталось таких вещей. А на самом деле сохранилось три крестика, — тихо сказала я. И два из них у нас. Хороший расклад. Никогда не снимай свой. В этот момент в дверь позвонили. Вернее, позвонили у ворот, но звонок прозвучал в доме. «К тебе кто-то должен прийти?» Матвей удивлённо пожал плечами, вышел на веранду и посмотрел на дорогу потом вернулся и сказал, что это соседка Марьяна. «Не пойму, почему она не зайдёт. Калитка открыта. Придётся надевать штаны и открывать ей. Не выйдешь же на улицу в пижаме». Отсутствовал Матвей недолго. Вернулся и протянул мне пакет. «Марьяна сказала, что почтальон по ошибке принёс ей, но это для тебя. Твоё имя и мой адрес. Смотри, что это». Я открыла пакет и вытащила свою работу по химии. На обложке стояла размашистая подпись Каролины Григорьевны и отметка 100 баллов. «Ничего себе! Она хорошо оценила твою работу», — заметил Матвей. ну зачем присылать это на твой адрес? Она с ума, что ли, сошла?» Я швырнула реферат на комод в коридоре и вернулась на кухню. «Я так понимаю, нам предстоит работёнка. Давай поедим и потом отправимся. Что там есть в холодильнике?» «Бананы, сосиски, йогурт, на столе картошка. Я буду всё, а ты?» «Тоже всё, кроме сосисок», — ответил Матвей.